Ей они показались такими же клейкими, как те, что продают на вынос в забегаловках Паддингтонского вокзала. Однако Стюарт твердо стоял на своем. Эти — настоящие. Строго говоря, Элизабет и чая предпочла бы вино. Стюарт спросил, не хочет ли она заглянуть после обеда к нему. Квартира его находилась недалеко от ресторана в одном из многоэтажных домов сент джонс -Вуда. Элизабет, которую Стюарт заинтересовал, было любопытно взглянуть на его жилище.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 По пути домой её одолевали изменнические мысли касательно Роберта. Элизабет постоянно твердила ему, как тяжело ей терпеть то, что он не разводится с Джейн. Уверяла, что с ней он будет счастливее. Самой ей казалось, что во всех разговорах такого рода она оставалась искренней Однако сейчас, сидя в пересекавшей Эджвер-роуд-машине, она призналась себе, что, может быть, выбрала мужчину, которого невозможно заполучить насовсем, по одной единственной причине — Он не угрожает ее независимости.